Татьяна, милая Татьяна, С тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана Уж отдала судьбу свою, погибнешь, милая! Но прежде ты в ослепительной надежде Блаженство темное зовешь,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 И соловей во мгле древес Напевы певы свучные заводит. Татьяна в темноте не спит, И тихо с няней говорит: Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, досядь да ко мне. Что таня?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 что забыла, да, пришла худая череда, зашибла, расскажи мне, няня, про ваши старые года, была ты влюблена тогда? И, -и, -и полно, Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, а то бы